Срок истекал к 12 часам дня. Сущность ультиматума вам известна. От девяти с половиной до двенадцати велась торговля. На совещании у атамана присутствовали Сушков, Скопцов, Горбушин, Оба Успенские и еще какой-то член, не помню. Все уговаривали меня во избежание кровопролития отказаться от своих требований и убеждали дать согласие на посылку делегации главкому. Ввиду полной неприемлемости и явно намеренной оттяжки, я к 12 часам отказался продолжать переговоры и направился к войскам. В этот момент совещание признало необходимым выдать мне Калабухова, которого я арестовал и отправил к себе на квартиру. Тут же совещание по вопросу о выполнении второго моего требования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 Кавказской армии, номер 557, 6 ноября 1919 года, город Кисловодск.